Страница четыреста восемнадцатая. Конечно, однако же, для отобранной таким образом части слушателей преподавания в высшей школе все же надо было поставить на надлежащую высоту. И большевики возвращаются и здесь, к старой схеме. В РСФСР стараются стереть только что углубленную грань между наукой и прикладными занятиями. Восстанавливают в 1926 году ученую степень доктора, частично восстанавливают и старые факультеты. Юридически в 1922 году, ввиду потребности в юристах, разгружают планы преподавания от обязательных политических предметов, даже ограничиваются только что указанный классовый принцип при приеме. Но конфликт и при этом оставался в силе между профессорами дореволюционного времени и новоиспеченной красивой профессорой. Периодически тут вычищались ученые с громкими именами в науке. В 1928 году начата была кампания перевыборов всех профессоров, и летом 1929 года предпринята общая чистка высших учебных заведений и перевыбор преподавателей коллективами слушателей и служащих. Страница четыреста девятнадцатая. Составлены были специальные комиссии из ректоров, деканов и студентов-коммунистов для проверки научной и педагогической пригодности профессоров и для выяснения характера их общественной деятельности. В результате последовавшей чистки опустело немало кафедр. В 1928 году больше четверти должностей профессоров и ассистентов остались незанятыми за отсутствием способности заменить их кандидатов, хотя требования были и очень понижены. В высшей точке эта борьба достигла в разгар социалистического строительства. Весь цивилизованный мир был удивлен участившимися в 1930 и 1931 годах арестами специалистов-ученых с мировыми именами. И не менее глубокое нравственное возмущение вызвал тот невероятный рабий язык, которым вынуждены были разговаривать на публичных съездах другие ученые, от которых нельзя было прежде ожидать ничего подобного. Молчание и нейтралитет в таком положении, очевидно, уже считается недостаточным. Кто не друг, тот враг. Этот принцип приводится с неумолимой последовательностью. Чтобы составить себе понятие, кто же идет на смену вычищаемым специалистам, Мы познакомимся с составом научных работников. Всего числилось по статистике на 1 октября 1928 года около 24,5 тысяч ученых. Из них только 5,5 тысяч приходилось на долю прикладных наук. Основная масса, 62%, находилась в возрасте 31-50 лет, старше 50 лет — 25%, ниже 30 — 13%. По своему стажу большинство из 14 805 зарегистрированных принадлежало к дореволюционному времени. До 1918 года — 7 346, 50,8%. В 1918-22 годах — 2847, 19,7%. В 1923-27 годах — 4 253, 29,5%. По качеству ученой работы статистика делит научных работников на три группы выдающиеся ученые — 3,3%, с научным стажем и самостоятельными работами — 34,5%, прочие, преимущественно начинающие — 63,2%. Количество коммунистов в составе Союза научных работников было всего 7-8%, две трети их сосредоточивались в области гуманитарных наук, около 15% — в области медицины, а по точным и прикладным наукам было только 9-8%. В научно-технических институтах коммунисты составляли всего 6%, 117% из 1915, а в составе руководящего персонала 9,3%, 53% из 670. Страница 420. Из этого видно, как слабы были результаты советских усилий коммунизировать науку. Мы возвращаемся теперь к реформе школы, вызванной потребностями социалистического строительства. Со времени 15 съезда стало ясно, что главные перемены должны сосредоточиваться около следующих. Четырех пунктов. Первый ускорение темпов, примеры чего мы увидим в культ- и бип-походах. Второй приведение всех учреждений в непосредственную связь с компаниями на разных участках социалистического строительства. Ввиду этого переустройства программ и внутреннего строя школ разных ступеней с целью не столько педагогической, сколько производственной, то есть для сближения их с действительными производствами. Ближайшей задачей этого сближения должна была сделаться подготовка кадров квалифицированных специалистов в размерах, сколько-нибудь соответствующих грандиозному размаху строительства. И, наконец, четвертый — чистка всех просветительных учреждений от чуждых элементов, так как при открыто объявленной задаче введения коммунизма никакие формы нейтралитета или аполитичности уже не не могли быть терпимы. С другой стороны, и элементы, до сих пор нейтральные, беспартийные, должны были сами посторониться, дивергенцироваться и выявить свое отрицательное отношение к начатому эксперименту. Радикальную перестройку приходилось начать с самой верхушки, с головы, так как было ясно, что прежний руководитель ведомства Луначарский для новой ударной работы не подходит. Послушно выполняя требования новой политики, он, тем не менее, вносил в них поправки, которые сперва и были приняты, но по мере ускорения темпа и усиления нервной попадали под обстрел. Эта компромиссная позиция Луначарского особенно отчетливо обрисовалась в его докладе на седьмом съезде Союза работников просвещения. «Хотите ускорить темп?» — спрашивал он. «Прекрасно. Я сам беспрестанно указываю, что у нас происходит отставание. Но давайте смазочного масла, давайте денег. Тогда никто не скажет, что лозунг культурной революции мы провозгласили рановато. Нужен контакт учебы с производством и общественно-полезной школьной работы с политически актуальными компаниями. Это очень хорошо, если в массах сейчас найдется та активность, которые мы тогда при линии не нашли, если фабрики, заводы, местные сполкомы, которые туги на помощь, помогут в боевом порядке. Необходимо соответственный пересмотр новой системы образования, но тут Луначарский открытого скепсиса переходит к открытым возражениям. Пересмотр программы ГУСа ⁇ это разорительная вещь, так часто менять программу, но некоторые отдельные поправки мы, конечно, склонны делать, если эти поправки окажутся нужными. Все же программы ГУСа себя оправдали. Страница 421. Надо продлить курс школы для лучшей подготовки. Ну да, иностранцы учат 11-14 лет, и мы будем требовать от совещания десятого года обучения в девятилетки и согласно превратить ФЗУ в ФЗС семилетку, подвезя под фабрично-заводской профессионализм улучшенную общеобразовательную школу. Но только, продолжал настаивать Луначарский, пусть школа станет общеобразовательной. Здесь нами проводится принцип и профессионализации, и общеобразовательный уклон. Однако вредное подтверждалось в резолюции и культурнические уклон, не принимающего во внимание конкретных потребностей промышленности, и меркантильный подход, исходящий из временных узких соображений. От себя уже Луначарский поднимал вопрос о дисциплине в школе. Мы имеем заявление даже из среды учительства. Мы безоружны перед изорством наших детей и учеников. И рабочие говорят, школа слаба, и даже мы смотрим на этих детей, как на пропащих. По крайней мере, других воспитайте в большей строгости. Остается четвертый пункт о очистке чуждых элементов. И здесь Луначарский проявлял боль осторожность. В такой момент, когда не хватает ни учителей, ни инженеров, нельзя выбрасывать почти кончившего школу студента за то, что он сын лишенца, папа или хотя бы генерала. Нельзя отказывать ребенку в приеме, если есть свободные места, только потому, что его отец не красный, а бледно-розовый, или выгонять учительницу, потому что она не решается сказать, что нет бога. Нужно, конечно, увеличивать состав детей и рабочих нужно помочь им материально, чтобы уменьшить отсев. Другое дело, если на крайнем правом крыле профессуры и представителей науки образуется дальнейший откол, происходит мобилизация враждебных сил, или если учительство дифференцируется, и некоторое негодное, черносотенное, кадетское и всякое другое меньшинство старается вредительствовать. Но основная масса научных работников с энтузиазмом идет к нам, и массовое учительство мобилизуется под нашими знаменами. Что с этой готовностью на компромиссы и с этим официальным оптимизмом далеко уйти нельзя было, показали официальные признаки признания по поводу неудовлетворительных итогов первого года выполнения педагогической пятилетки. Вот эти признания, как они изложены в предварительном отчете наркомпроса о народном просвещении в СССР за 1928-29 годы. Темп подъема был совершенно недостаточным на лицо отставание не только от требований жизни, но и от проектировок культурной пятилетки, хотя сама культурная пятилетка далеко не являлась пятилеткой подлинной культурной революции. Данные об основном участке культурного строительства, а всеобщем обучении свидетельствуют а не до выполнения проектировок пятилетки. По всему Союзу рост контингентов начальной школы не превысил роста предыдущего года, составив те же 4%, что и в 1927 28 годах. По РСФСР контингенты выросли лишь на 5% против запроектированных 6,9%. Страница 422. По тоже РСФСР без автономии в дело народного образования вложено было из всех источников 565,3 миллиона рублей вместо 628 миллионов рублей, предусмотренных планом. Тоже же недовыполнение плана отмечается и по линии ликвидации неграмотности. По всему Союзу вместо запроектированных 2291 тысячи неграмотных прошли школу ликбеза только 1619 тысяч. Не менее остро обстоит дело и с кадрами специалистов для народного хозяйства. В сравнении с тем, что может дать сеть высших и средних учебных заведений, к концу 1928 29 годов определился дефицит в 11 тысяч индустриальных инженеров и 18 тысяч агроспециалистов для одного только обобществленного сектора хозяйства. Не было резких сдвигов в направлении изживания основных пороков наших учебных заведений, отсевов, второгодничества, долголетнего пребывания учащихся в большинстве школ, крайне низкого процента оканчивающих высшую школу. Несмотря на Некоторые достижения в качестве и эффективности культурной работы остро ощущается отставание большинства культурно-просветительных учреждений от массовых задач социалистического строительства и от растущих запросов широких рабоче-крестьянских масс. Нередкие искривления и недостаточная четкость классовой линии в борьбе за укрепление позиций пролетариата на культурном фронте. Таково было положение, при котором более решительное направление взяло верх. Новая система народного образования была уже подробно разработана и утверждена комиссией наркомпроса еще до 7-го учительского съезда в связи с 16-м съездом Советов 18 мая 1929 года. Здесь была сделана попытка связать потребность дальнейшей профессионализации школы с возвращением к основной партийной идее политехнической школы. Смотрите выше. Мерясь временно с преобладанием профессионального элемента над политехническим, наркомпрос полагал смягчить будущем это противоречие удлинением срока преподавания. В начальной школе до 5 лет вместо 4, как мы знаем, далеко еще не было фактически достигнуто, ФЗУ укреплением 7-летней базы, в девятилетке доведением ее до 10, а с прибавкой подготовительного – 0 группа и до 11 лет. Признавалась необходимость поднять и дошкольное образование, совершенно упавшее, и тем, во-первых, освободить женщину, а во-вторых, дать начальной школе не сырой, а уже несколько обработанный детский материал. Цель всего этого была восстановить идею единой школы, начать уже на первой ступени выработку мировоззрения, ибо доказано, что кончающие четырехлетку не имеют никакого представления о социализме. Все это, однако, при новой постановке боевых задач школы было слишком тонко и рассчитано на слишком долгие темпы. Страница 423 И Седьмой учительский съезд, перед которым говорил Луначарский, своей резолюции, пошел по другой линии – линии введения всей культурно-просветительной деятельности в политическую борьбу как неотъемлемого звена неразрывной части целого социалистического переустроительного процесса. Правда, на первых порах эта радикальная постановка встретила сопротивление и вызвала внутреннюю борьбу в самом Союзе работников просвещения, как и на Восьмом съезде профсоюзов. Но руководящая коммунистическая группа перед этим не остановилась – Оппортунисты из ЦК Союза были удалены, и на втором пленуме ЦК цеховые настроения отсталой части просвещенцев, элементы аполитичности, узкого делячества и без инициативности были окончательно осуждены. Переход на боевые темпы, превращение органов Союза в боевые штабы, мобилизация масс просвещенцев на преодоление трудностей строительства и так далее были объявлены очередными лозунгами. Вся 800-тысячная армия учителей была приглашена обратиться вниз к массам, и ей рекомендованы методы культ-похода и социалистического соревнования. Самоочищение своих рядов было указано как способ борьбы против элементов, срывающих классовую пролетарскую линию. О педагогических вопросах в собственном смысле в решениях второго пленума нет ни звука. Так, в промежутке от мая до августа 1929 года новое направление просветительной политики, согласованное с политикой сверхиндустриализации и коллективизации, окончательно определилось, а в сентябре Луначарский был заменен молодым генералом Бубновым. Смысл этой перемены ясен из всего Сказанного. В «Октябрьской книжке народного учителя» появилась статья Бубнова, в которой он определяет позицию учителя как находящуюся на точке острейшего пересечения классовой борьбы нового со старым, активности Кулацко-Непманской, социалистической пролетарской активностью. Такое острое столкновение требует от работников просвещения связать черновую работу по достижению элементарного культурного уровня с развертывающимся строительством социализма. Отсюда выделение и постановка на первый план трех групп учительской деятельности – Первое – обслуживание элементарных потребностей, всеобщее начальное обучение и ликвидация неграмотности. Второе – ускорение темпа и повышение качества подготовки новых кадров специалистов, чтобы уменьшить громадные недочеты, вытекающие из пятилетнего плана. И третье – обслуживание опорных баз социализма, фабрично-заводских районов, совхозов и колхозов. В общем, этот вывод в бой полумиллионной армии учителей чрезвычайно осложнил положение учителя, вызвал массу недоумений, а у того передового отряда, который проникся коммунистическими задачами, и немало жертв в результате ряда конфликтов с населением. Страница 424-я. Если учитель употреблял 70% своей деятельности на общественную работу и только 30% на школу, это считалось правильным и вызывало одобрение педагогического официоза. Неудивительно, что среди учительства пошли разговоры об отмирании школы. Авангард убежденных за сезон 1928 29 годов, 8 месяцев перед апрелем, понес 153 жертвы убитыми, а в следующий сезон эта цифра учителей и учительниц убитых населением поднялась до 217 Что касается второй группы Бубного, подготовки специалистов, работник просвещения в ноябре 1929 года подвел такой итог предшествующей работы. Июньский пленум ЦК ВКП отметил основные вехи. С тех пор прошел год. Директивы июльского пленума в большей своей части оказались невыполненными. глав ТУЗ. Главтус хозорганы, профсоюзы, все оказались в одинаковой степени не на высоте представленных перед нами задач. Руководство учебной хозяйственной жизни вузов со стороны правления и деканатов по-прежнему является неудовлетворительным. Учебные планы подверглись не коренному, а лишь частичному пересмотру. Программы в большинстве случаев еще совсем не пересмотрены. Выпуски окончивших крайне незначительны. Постоянной связи высшей школы с производством не существует. Виновата, конечно, реакционная часть профессуры, которая относится к этой реформе враждебно саботирует ее проведение и у которой основная масса научных работников плетется в хвосте очередной задачей поэтому является борьба с реакционной профессурой опираясь на левый сектор правда малочисленный и неорганизованный. Требование вовлечения всей массы научных работников в активное социалистическое строительство было выдвинуто еще третьим всесоюзным съездом научных работников в 1929 году. Тогда же от них потребовали усиление рабочего бедняцко-середняцкого ядра в высшей школе вообще, а в индустриально-технической и педагогической школе особенно, а также более быстрого и широкого выдвижения и расширения кадров научных работников из среды трудящихся масс. В середине 1929 года Третий пленум Центральной Совета секции научных работников поставил ребром вопрос о борьбе с проявлением чуждой нам буржуазной идеологии со стороны реакционной профессуры, ибо так называемое просто легальное отношение к советской власти является уже недостаточным и необходимо усвоение марксистской идеологии. За этим последовала кампания перевыборов профессуры, но по заявлению Островитянова, автора и приведенных выше статей, борьба за марксистскую идеологию не была при этом развернута. Предвыборные собрания плохо освещались, критиковать Друг друга, считалось неэтичным. Дифференциация в научной среде, правда, усилилась, но привлечение новых кадров было проведено слабо. В конце 1929 года и был заострен вопрос о привлечении аспирантов из рабочей крестьянской среды.